Был ясный солнечный летний день, когда в императорские ворота Топ-Копы влетел запыленный конь. Исмаил валился с ног от усталости. На море разыгрался нешуточный шторм, и обратная дорога Скрита заняла больше двух недель. Но хранитель покоев решил сам доложить Падишаху о великой победе, о том, что Канея пала, и среди трофеев Больше 300 пушек, богатая казна, а главное, порт блокирован, а значит, столица Крита отрезана от помощи союзников. Как только Юсуф-Паша принял капитуляцию, Исмаил ни минуты, ни медля отправился на корабль, чтобы поскорее покинуть Крит. Оставаться здесь для султанского гонца все еще было опасно. Но теперь его поспешному отъезду никто не мог помешать, ведь это он склонил венецианцев сдать крепость. Он пошел на переговоры сразу после того, как Мехмед Паша был разорван в клочья пороховым зарядом, и в турецком лагере началось смятение. Паши стали относиться к Исмаилу с уважением, а султан Заде был теперь мертв. Оставался главный враг – Юсуф Паша. Но Сердар был переполнен гордостью за свою победу и тоже хотел, чтобы в столице узнали о ней как можно скорее. Он ожидал щедрой награды. «И ты ее получишь», — тонко улыбнулся Исмаил, с поклоном беря у Сердара письмо для падишаха. «На словах скажи, что мы ведем победоносную войну, и скоро весь Крит будет нашим», — напутствовал гонца Юсуф-паша. Я все передам Падишаху, и о вашей отваге, и о преданности. А заодно о том, что половина войска по твоей вине погибла под стенами Конеи. как ты тянулся штурмом и развлекался с наложницами в своей палатке. Он резанул Сердара взглядом, когда тот отвернулся, милостиво махнув рукой. «Ступай!» А потом начался шторм. Исмаила уже никто не разыгрывал, и его в самом деле чуть не смыло за борт. Основательно потрепанный галеон с разорванными ветром парусами вошел сегодня в бухту Золотой Рог около полудня. Исмаил тут же сошел на берег и понесся во дворец. — Как ты посмел! — кинулись к Исмаилу янычары, которые ожидали аудиенции в первом дворе. — В темницу его, стража! Он въехал в императорские ворота верхом. — Гонец скрито с письмом от Сердара юсуф пошив В сторону! Исмаил спрыгнул с коня и оттолкнул одного из окруживших его стражников. — Хранитель покоев, вы живы? — ахнул тот. — Срочное донесение для султана. Охрана расступилась. Прими коня. Исмаил бросил по воде подбежавшему слуге. — И мне умыться, живо! Едва полоснув лицо и руки, он отправился в покои султана. Исмаил торопливо шел по узким путанным коридорам топ-копы и невольно улыбался. «Наконец-то он дома! И скоро увидит сестру! И Фатьму султан!» Он зорко смотрел по сторонам, но все лица были незнакомые. Слуги смотрели на него с огромным удивлением. «Эй, постой-ка! Ага!» Исмаил цепко схватил за плечо одного из евнухов, которого узнал. Что здесь происходит? Родила султанша. Вы говорите про шикер -пара? Вроде в горе нет других беременных султанш. Она очень плохая Фенди, как говорят. Того и гляди помрет. Что? Так ведь и вы, и Фенди и Исмаил, говорят, умерли. На вашу должность не сегодня-завтра назначат яву за агу. «Иди, обрадуй, Валиде!» — насмешливо сказал Исмаил. «Скажи ей, что я жив, и у меня отличные новости! Мы взяли Канею! Пусть готовится к большому празднику!» «Слава Аллаху! Мы взяли Канею!» Понесся Евнух с криком по дворцу. «Радуйтесь все! Великая победа османов! Исмаил, ага, жив!» Султана Ибрагима в его покоях не оказалось. Как сказали стражники Исмаилу, Падишах осматривал только что отстроенные ворота прохладного фонтана. Бассейн был почти готов, и Ибрагим готовился вкусить плоды своего труда. Совсем скоро и сад, и двор наполнятся женским смехом и звоном прохладных струй. Здесь будет настоящий рай, рай на земле, и он, его владыка, османский султан, Сверху из галереи будет рассматривать обнаженных пышных красавиц, выбирая себе любовницу. Ибрагим стоял у бассейна, еще пустого, но уже полностью отделанного камнем и мозаикой, когда услышал за спиной позабытый голос своего хранителя покоев. «Приветствую вас, повелитель! Я привез вам славные новости скрито. Этот день станет для вас счастливым!» И войдет в историю. Султан резко обернулся. — Исмаил? Но ведь ты мертв. Тебя зарезали венецианцы во время ночной вылазки. — Это был мой Ичоглан Али, повелитель. Его ошибочно приняли за меня. Разве мог я погибнуть, не привезя вам весть, которую вы так ждали? Канея пала. — Конея, наконец, взята? Крепость капитулировала. «Венецианцы приняли наши условия. Вот список трофеев». Исмаил с поклоном протянул падишаху свиток. Ибрагим нетерпеливо его развернул. «Но ведь это же великая победа! Наконец-то!» Закричал он. «Мы будем праздновать ее три дня и три ночи. Я великий султан!» «О да!» Поклонился Исмаил, чтобы Падишах не увидел его улыбки. «Я иду к Валиде. Полить из всех дворцовых пушек. Пусть глашат трубят на всех площадях моей столицы. Канея пала, я отомщен. Теперь все будут меня уважать». И султан широко зашагал к воротам, чтобы подняться на галерею. Он торопился к матери, Исмаил, несмотря на смертельную усталость, пошел за ним. Значит, Исуф Паша не написал о храбрости хранителя покоев, как пообещал, и о том, что Исмаил отбился от нападавших, и все в топ копы теперь думают, что он мертв, и Шекер Пара, и Фатьма Султан, надо немедленно дать знать сестре, что он жив, но как? «Весть о большом празднике скоро разнесется по дворцу, и хасики тоже об этом узнают. Надо ее поторопить, эту благую весть. Пусть во дворце поднимется суета, тогда и до покоя в сестры новость быстро долетит, и до фатьмы». «С победой, мой сын!» Валидея протянула руки, чтобы обнять Ибрагима. «С великой победой, мама!» «О, да!» Я объявляю праздник на три дня и три ночи. Позаботься об этом. Выделить деньги из казны. Огласить список наших трофеев. Пусть все знают, что на Средиземном море господствуют османы. Мы победили венецианцев. Я слышала, что весть привез твой хранитель покоев. У него есть еще письма. Ты их все прочитал? Нет, мама, я спешил к тебе. Но Исмаил здесь, ты можешь сама у него спросить. Пусть войдет. Валиде умело держать себя в руках. Не время омрачать праздник. Пусть мальчишка насладится триумфом. Ох и ловок же он. Привез хорошую весть, славную весть и ожидает награды. Что ж, он ее получит. Всему свое время». «Здоров ли, Сердар, Юсуф Паша?» Уставилась Валиде на юношу, едва он вошел. Похудел и загорел до черноты, но глаза от этого кажутся еще ярче. Того и гляди упадет с ног, но на лице сияет довольная улыбка. Что ж, он сегодня победил. «Сердар, здоров, госпожа!» — низко поклонился Исмаил. Он ожидал холодного приема. Глаза Валиде сверлили его, как буравчики. «У меня письмо от него для повелителя. Но вот султан Заде Мехмед Паша...» «Что с ним?» — резко спросила Валиде. «Он погиб». «Да не может такого быть! Султан Заде — человек осторожный!» Венецианцы его перехитрили. Он вошел в подков, чтобы принять капитуляцию, а трусливые геуры его взорвали. «Вот как?» — равнодушно спросил Падишах. «Но ведь гибель султан Заде не омрачит нашего праздника, мама?» «Нет, сынок. Я немедленно отдам необходимые распоряжения. Валиде почувствовала, как заныли виски. Ее опять знобило. «Что-то тут не то». И опять ее планы сорваны, словно ее отныне преследует злой рок. Жених Фатьмы мертв. Свадьба опять расстроилась. «Мама!» «Надо щедро наградить Юсуфа Пашу. Пусть приезжает в Стамбул». Она пересилила себя и улыбнулась. «Зачем откладывать свадьбу Сердара? Моей внучке, с которой он помолвлен... Только два года. А вот Фатьма уже готовая невеста. Я не оставлю мысли ее пристроить и породниться с таким влиятельным человеком, как победитель венецианцев, — подумала Валиде, отпуская Исмаила. Он мог, наконец, отдохнуть. — Повелитель, ваши жены немедленно должны узнать о великой победе, — льстиво сказал он. «Ваш шех Заде родится славным воином!» «Пойду немедленно сообщу об этом шикер — оживился султан. «А то моя сладкая малышка что-то загрустила!» «Я знала, что он жив», — подумала шикер пора когда султан, энергично жестикулируя, рассказывал ей о великой победе на Крите. Шикер пора почти не слышала, что говорит Ибрагим. Пушки, золото, захваченные корабли. Брат жив. Исмаил вернулся. Над нею вновь засияло солнце. Как бы еще увидеть любимого брата? Но это невозможно. Ей даже гулять теперь запрещено. Прекрасные новости. Валида решила сообщить своей заболевшей дочери лично. Может быть, хоть это ее обрадует. Великая победа османов. Хотя фатьма далека от политики, но зато султанша обожает праздники и наряды. Ее хандра пройдет, когда на небе расцветет фейерверк, а наложницы покажут свое искусство в танцах, когда зазвучит музыка и раздастся смех сотен счастливых женщин, ведь все наложницы получат в честь победы щедрые подарки. Эти три дня запомнятся всем им надолго. Фатьма равнодушно выслушала о приготовлениях к грандиозному празднику. Валиде, которая зорко следила за дочерью, словно невзначай сказала «Хранитель султанских покоев родился под счастливой звездой. Все думали, что его убили, а он привез нам радостную весть и теперь осыпан милостями султана». Фатьма не поверила своим ушам. Она резко села на кровати, откинув с лица спутанные влажные волосы. «Исмаил жив?» «Ты так взволнована судьбой хранителя покоев!» Валиде сразу все поняла. «Я...» Фатьма тоже поняла, что выдала себя. «Мне просто не здоровиться и...» «Тебе неприятно разговор о смерти, понимаю!» Насмешливо сказала Валиде. Но вынуждена тебя огорчить. Твой жених, султан Заде Мехмед Паша, мертв. Он погиб во время штурма Канеи. Лицо Фатьмы невольно озарилось радостью. — У него все получилось, — ликуя подумала она. — Как я могла в него не верить? — Я скоро узнаю все. Всю правду о смерти Паши. Валиде встала. «Я вижу, Фатьма, что тебе гораздо лучше. Что ж, отдыхай пока, готовься к празднику. Придет время, и я устрою твою судьбу». Фатьма не услышала угрозу в голосе матери и не насторожилась. Она думала лишь о том, что Исмаил вернулся, он теперь так близко, и мечтала поскорее его увидеть». И Валиде заметила эту резкую перемену в дочери. Вернувшись во дворец, она тут же вызвала к себе одного из самых расторопных и сообразительных слуг. «Мустафа, ага, отныне ты должен внимательно следить за моей дочерью, Фатьмой Султан, особенно за ее служанками, а за Розие, любимой рабыней Фатьмы, следуйте по пятам». Не оставляйте ее одну ни на секунду. Но тайна. Понял? Фатьма ни о чем не должна догадаться. Она на днях напишет письмо. Его надо перехватить. Но сначала дайте этой служанке найти того, кому это письмо адресовано. Пусть он возьмет письмо в руки. Мне нужны доказательства». «Но вот ты и попался, хранитель султанских покоев», — подумала она, отпуская Мустафу. «Наслаждайся своим триумфом, юноша, потому что ты не проживешь и месяца».